Выехав из Сумежья, Ваята почти сразу догнал Меркушку. Поначалу Ваята знал в Сумежье только пороскевенных зятьев до да Трофима Тиуна, тоже с родом, но за пару месяцев перезнакомился со всем населением Погостища и частью жителей посада. Меркушка, рослый, худой, с вытянутым лицом и жидкой ржеватой бороденкой, был лет на десять старше Ваята и отличался разговорчивостью. «Дороженька с катертью!» приветствовал он Ваяту. «Куда путь держишь, Попович?» «И тебе, дай бог, добра!» Ваята придержал лошадь. «Да вот отец Касьян в песты послал жито отвезти». Он кивнул на два мешка в телеге. Жонки одной». «В песты?» — Меркушка обрадовался. «А не подвезешь ли? Мне полпути с тобою. У путика на ожабный сойду». «Путик, тропка». «Да полезай!» Меркушка бросил в телегу короб и забрался сам. «На бобра ловушки буду ставить», — пояснил он, когда телега снова тронулась, а сам он уселся рядом с Ваятой. «Бобра этого на Болотицком ручье нынче пропасть. А ты к Еленке же едешь», — сказал отец Касьян спросить Елену Македоновну, — подтвердил Ваята. Ему сказал недосуг. Сам бы он не решился расспрашивать отца Касьяна о его беглой жене, но тот сам, вчера окончив службу, подозвал Ваяту. Завтра поутру бери ржи два мешка, что из мокриди мужики привезли. Запрягай соловейку и вези в песты, — велел отец Касьян. Спросишь, где живет Елена, папа Македона дочь, ей отдашь. А я в Ерилина наведаюсь, в часовню. Мне не досуг разъезжать. Отвернулся и ушел. Вороной конь, лучший из двух, уже был оседлан, и священник тут же и отбыл. Воята был даже рад. Его взволновало это поручение, так отвечавшее его тайным желанием, а пристальный взгляд темных глаз отца Касьяна видел, казалось, всю душу и все помыслы насквозь. «Недосуг ему», — Меркушка хмыкнул, — «это он видеть ее не желает, или она его?» «Она же, правда, его жена?» — решился спросить Ваята. «А как же? Она красавица была, Елена Македоновна-то. Я-то ей был не жених, еще в отроках ходил а она из всех девок на игрыщих озера была первая коловода коловода тот кто возглавляет хоровод и знает фигуры старый поп ей и платья цветного надарил и бус всяких из новгорода нарочно купцам наказывала привозить даже не хата у нее было два меркушка глянул на вояту веселыми серыми глазами и подмигнул и по сердцу ей вроде другой приходился да что да Несколько сердито повторил Ваята, ему было и стыдно, что слушает давние сплетни, и казалось важным хоть что-то узнать о той женщине, к которой он ехал. Да сгинул тот второй будто в воду, и досталась она Касьяну. Только жили они худо с самой свадьбы. Говорили так, от чего худо, того я не ведаю. А потом лет уж десять тому или больше. Сбежала Еленка из дому и в пестах поселилась. Дед ее, Ульян, помер, двор пустой остался, вот она туда и села. Отец Касьян сперва все ходил, вернуться просил, да не пожелала она. Может, застала его с кем? Меркушка прикрыл рот рукой и воровато оглянулся, хотя ехали они через лес, и подслушать их было некому, кроме белок и сорок. Ваята покачал головой на охотника бегать за бабами, отец Касьян ничуть не походил. Он и на людей-то не смотрит, будто они ему противны все до одного. — Ты скажи лучше, правда ли, что у той Еленки от отца книга божественная осталась? — Решил сон спросить о том, что занимало его мысли. — Книга? — Меркушка удивился. — Вот уж чего не знаю. Зачем ей книга-то? Если осталось что от отца Македона, то у отца Касьяна, не у нее. Она-то в церкви не поет. — И то правда, — мысленно согласился Ваята. Некоторое время они ехали молча, издали донесся волчевой, и Меркушка приподнял голову, вслушиваясь. «Это где-то уведомли», — определил он. «Дядька не жил», — сказывал, — «выводок там». «Ну, придержи, тут сойду». «Ступай с Богом». Воята придержал лошадь, и Меркушка достал из телеги свой короб с ловушками. «Черна бобра в кошка». Меркушка хмыкнул в ответ на это пожелание и будто нырнул в заросли, куда уводила узкая тропа. Воята не успел и глянуть ему вслед, как его заслонили еловые стволы. Песты были деревней из полутора десятков дворов, лежащей на небольших пригорках. Один двор карабкался на гребень, другой уже его одолел и осторожно сползал с той стороны, и все они опасливо косились в заводь болотицы, густо заросшую камышом. В двух-трех местах камыш был срезан, в чистую воду протянулись мостки. Вокруг них плавали утки и гуси, совали головы в воду, отлавливая жучков среди плавающих желтых листьев. Какая-то баба гордо шествовала по улице, ведя за собой двух белых коз, с таким видом, будто взяла их в полон. «Бог, помощь!» — окликнула ее воята. «Где тут живет Елена? Папа Македона, дочь?» Баба оглянулась на него, широко раскрыла глаза, и молча махнула рукой куда-то вдоль деревни. Поблагодарив, Ваята проехал, а она все не сводила с него изумленных глаз, будто здесь катался сам змей Горыныч о трех головах. Ваята сюда наведался в первый раз. Каждое второе воскресенье отец Касьян ездил петь к Николе в Марагоще, вторую в волости церковь, и брал с собой парамонаря, но туда ехать на полудень через ведомлю. Перевалив горушку, Ваята увидел еще несколько дворов, широко разбросанных по обе стороны от дороги. Огляделся, но больше никого из людей рядом не приметил. «Ну и куда мне дальше?» — спросил он у лошади за неимением других советчиков. «Вон туда, милок!» — раздался рядом приветливый голос. Вздрогнув от неожиданности, не соловейка же отвечает, Ваята обернулся. Неподалеку стояла, обеими руками опираясь на палочку — старушка в беленьком платочке сухонькая и маленькая но по виду бойкая вон там ульяна двор старушка показала рукой где ветла с дуплом и загородка покосилась спасибо мати! — то кивнул в благодарность хотя и удивился откуда эта бабка тут взялась вроде он ее не обгонял Ульянов двор возле старой ветлы показывал признаки запустения Жердевая ограда вся перекосилась Двор был закидан грязной соломой и козьими орешками, везде торчала жухлая злая крапива, в углу догнивали давно заброшенные сани. Однако на жердях торчали горшки, сушилось какое-то трепье, намекая, что изба обитаема. Оставив телегу у ворот, Ваята огляделся, не будет ли пса, но из живности нашел лишь несколько кур, гуляющих перед хлевом. Вокруг колоды были рассыпаны ошметки щепок, сухих веток и коры, возле тощей поленницы свалено несколько охапок сушняка. Во всем видна была слабость хозяйской руки. Ваята ожидала увидеть старуху, и когда из-за угла хлева вышла женщина средних лет, подумал, что это соседка. «Помогай, Бог!» Женщина взглянула на него, и Ваята вздрогнул от неожиданности, встретив взгляд необычайно ясных голубых глаз. Неяркие, светло-голубые, мягкие. Они светились, как летнее небо под первым утренним лучом. И годов ей было немало, и лицо потемнело от обычного для крестьянок загара. Но сияние этих глаз проливалось в душу, будто благодать. «И ты?» — в удивлении начала женщина, окидывая Ваяту взглядом с ног до головы. «Бывай здоров». «Как бы мне Елену повидать, папа Македона дочь?» — пробормотал Ваяту, уже догадавшись, что она перед ним. «Это я?» — также удивленно ответила женщина. Не ждала, что ее не узнают на собственном дворе. «Ты кто такой?» «Парамонарь я новый, в суммежье прислан от нежаты Незденича и владыки Мартирия. Звать меня Ваята». «Парамонарь?» — женщина недоверчиво взглянула ему в лицо. «Больно ты молод. Лет мне уж двадцать, а грамоте я обучен с измальства, Батюшке моему по пути Тимофею у Святой Богородицы в людином конце помогал уж лет восемь. «Прислал меня владыка в помощь отцу Касьяну». А -а -а. Женщина слегка вздрогнула и опустила глаза. Вояте показалось, что это упоминание об отце Касьяне так на нее подействовало, угасило то небольшое оживление, вызванное удивлением. Хозяйка была замотана в платок по самые глаза и голову держала как-то наискось, не глядя на гостя. От этого воята терялся, и все хотелось еще раз встретить этот ясный взгляд. «Ко мне по что?» Так холодно спросила она, будто перед ней стоял сам отец Касьян. «Жито батюшка прислал. Два мешка у меня в телеге. Покажи, куда снести». «Пойдем». Хозяйка направилась к покосившейся клете, знаком велев Ваяти идти за ней. «Сюда?» Она показала в сусек, давно уже пустой. «Погоди, вымету». Пока Ваята переносил мешки, она подмела в сусеке пыль, ссоры, мышиное дерьмо. Ожидая, пока она закончит, он так и эдак прикидывал, как бы завязать нужный разговор. Не так, чтобы он боялся девок или женщин. Но перед таким явным нежеланием вести беседу любые попытки были бы грубыми. Пересыпая зерно в сусек, он подумал, может, пригласит в дом, время обеденное, от сумежья, тут не ближний путь. Но когда мешки освободились, хозяйка не сказала ни слова и явно ждала, что он уберется в свояси А вот что еще. В тайном отчаянии начал Воята, поняв, что иной помощи, кроме собственной, ему не дождаться. Слыхал я от людей, будто у тебя от отца твоего осталась книга божественная, апостол от старца Панфирия. Женщина молчала, но теперь в ее молчании слышалась враждебность. Правда ли? Довольно беспомощно закончил Воята, с трудом подняв на нее глаза. Сейчас она скажет неправда, и конец беседе. «Это что же?» — Еленка скрестила руки на груди. «Тебе отец Касьян велел про книгу выспросить?» «Нет». воята в полном смущении опустил глаза. «Скажи он «да» — это не поможет делу, ведь хозяйка не настроена идти навстречу мужу. Ну и нет, не улучшало дело, с какой стати он суется к чужому наследству. Да еще и совсем новый человек в этих краях». «Я сам», — добавил он, чувствуя, что окончательно тонет прислал меня владыка Мартирий в церкви читать. А читать-то нечего. Одно Евангелие у отца Касьяна. И от старца Панфирия слышно остались хорошие книги, и псалтири апостол, их бы в церковь. Да есть ли те книги? Или сказки одни?» Еленка еще помолчала, оглядывая его. Ваята чувствовал ее взгляд, хотя сам на нее взглянуть не смел. Даже куры, казалось, из открытой двери во двор поглядывали на него невежду с осуждением. Нет, у меня никаких книг медленно ответила Еленка. Никаких. Так и передай. Кому? Воят удивленно взглянул на нее. Знаешь, кому? Да я не. Но Елена, больше не слушая, мимо него прошла к двери и исчезла. С Катертью вам дорога, как говорится. На обратном пути испортилась погода, натянула тучи, подул сильный ветер. Настоящего дождя пока не было, но ветром несло капли мороси, и Ваята, поглядывая с недовольством на темную тучу впереди, натянул шапку поглубже на уши. Случится дождь, придется мешками из-под ржи укрываться. Незадача с беседой тоже не добавляла бодрости. Хозяйку он толком не разглядел и не понял, что она за человек. Она будто отталкивала взгляд, не давала приглядеться. Она ли виновата, что в семье разлад? Кулежонка сбежит, это ей чести не сделает, какова бы ни была причина. И Еленка, видно, знает это, стыдится. Но уже много лет живет одна, не поддается на уговоры мужа и косые взгляды людей. Причины этой Ваята знать не мог, но одно по лицу Еленки понял. Не по легкоумию она, попова дочь, так поступает. «Она красавица была, Елена Македоновна-то!» — говорил Меркушка. Красоты воята не увидел, но те глаза. Неудивительно, что отец Касьян хочет ее воротить. Он-то помнит, какой она была лет двадцать назад. Не могла женщина с такими глазами ничего беспутного сотворить. Когда въехал в лес, непогода разгулялась еще сильнее. Вихрь качал вершины деревьев, гудел и завывал. Раздавался треск ветвей. Раз позади возник такой грохот, что воята оглянулся. Старая ель. Медленно падала наискось через дорогу, с протяжным треском и воем разламываясь, цепляясь лапами за ближние деревья, будто надеясь задержать падение. Воята перекрестился, благодарно взглянул в небо. За мешкой он чуть-чуть, еле упала бы на него, на телегу, на лошадь, могла бы насмерть задавить, да и впереди рухнула бы, как бы он проехал. Вокруг через заросли с телегой не пробраться, да и отволочь с дороги ствол, весь в ветках даже при его силе, было бы едва возможно. И топора не прихватил дубина. Ваята еще размышлял об этом, когда лошадь вдруг дернулась и попятилась, испугалась чего-то. Придерживая ее, Ваята глянул вперед. Посреди дороги валялся плетёный берестяной короб. Остановив лошадь, Ваята огляделся, но ничего больше не увидел — При виде короба ему вспомнился виденный утром на этой дороге Меркушка. Но Меркушкин это короб или нет, так сразу Ваято сказать не мог. Скорее тот. Грибы и орехи давно сошли. Народ с коробами в лес не ходит. Соскочив с телеги, Ваято подошел к коробу и огляделся. Хотел позвать, и тут увидел ногу, торчащую из куста. Первым чувством было изумление. Если это Меркушка... Ваято думал о нем, поскольку других людей в этот день в лесу не встречал. То с чего бы ему ложиться в куст? Пьян не был. Не с бобрами же на болоте цепил. «Эй!» — окликнул Ваято. «Кто там?» До ума дошло. Неладно дело. Меркушка там или нет, а в эту пору никто просто так на землю не приляжет. Ваято подошел осторожно и заглянул в куст. Все тело было там, Но густые ветки сильно дрожали под ветром и не давали ничего разглядеть. Еще раз окликнул в последней надежде. Раздвинул куст, стала видна кровь на палых листьях. Меркушка лежал на спине, раскинув руки. Вместо горла и в верхней части груди была зияющая кровавая рана. Лицо в крови, глаза выпучены. Ваята отшатнулся, схватился за собственное горло, стал судорожно сглатывать, борясь с тошнотой. Отойдя в сторону, крестился и глубоко дышал, стараясь прийти в себя. От ужаса пересохло в горле. Огляделся — никого не увидел. Но шум ветра в лесу, дрожь и качание ветвей не давали понять, есть ли кто поблизости. И позвать тут некого, только сороки скачут по веткам. Некоторое время простоял, привалившись к толстой еле и стараясь унять гул в голове. Меркушка мертв. Уж это верно. Дикий зверь? Волк? Скрепя сердце, Ваято взял тело за ноги и выволок из куста. Или медведь постарался. Но медведь сразу сожрал бы половину, а остатки прикопал бы под листья и валежник. Меркушка был загрызен но если и съеден, то на небольшую часть. Но ведь еще не зима. Звери от людей подальше держатся. Не мог же он сам напасть на хищного зверя с пустыми руками? И что теперь делать? Несмотря на холод и морось, воят остащил шапку и вытер вспотевший лоб. Оставить тело здесь и привести людей из сумежья или самому вести в погост? Делать этого не хотелось хорош будет новый парамонарь ввалившись в погост с мертвым телом здешнего жителя но день на исходе пока доедешь до сумежья пока соберешь людей да опять сюда прибудешь стемнеет да и дождь того гляди польет искать труднее в темноте особенно мертвеца а если зверь вернется если тот медведь где то рядом ваято содрогнулся и живо глянул по сторонам уйдешь а тот уволочёт добычу так что потом хоронить Нечего будет. Воята привязал лошадь к стволу, чтобы не пятилась от мертвого тела, взял бедолагу-меркушку на руки, положил в телегу и накрыл пустыми мешками. Голова у трупа так болталась, будто сейчас оторвется. Зверь вырвал из шеи половину всей плоти. Туда же в телегу воята забросил легкий короб. Ловушки, надо думать, бедняга поставить успел. И зверь на него накинулся на возвратном пути. «Ох, зря ты, парень, с места его стронул!» — сказал ошарашенный павша, как ближайший сосед, он первым успел на двор к бабе такие «Таких дурных мертвяков там и погребают, где сыскали. На жальники не место им, земля их не принимает, могилы не держит. Так и будет лежать он без тления, а тень по свету бродить» и куда не отнесешь его, все равно будет на старое место приходить, где умер, и так семь лет». «Это ты, павша, с самоубийцами путаешь», — возразила Пороскева. Она тоже немного переменилась в лице, побледнела, но держалась храбро, не вопя. «А тех, кто ему уяден, в особом месте хоронят, но не там, где взяли». «Я сам мертвенный канон-то помню», — ответил им хмурый Воята. Они втроем стояли на дворе у Пороскевы возле телеги, пока люди бегали к Меркушкиным домашним и за старостой. Так владыка Мартирий велит. Поминки по тем творить и на кладбище погребать нельзя, кто сам удавится или зарежется, или с качели убьется, или в воде шаля утонет, или еще какую смерть сам своими руками над собой учинит. Или еще кто на разбое или воровстве, каком убит будет, тех мертвяков у церкви Божией не погребать, и над ними отпевать не велеть, а велеть их класть в лесу или на поле. Но тут не сам человек жизнь свою покончил, а уяден зверем, и читать по нему можно, хоть не в церкви, а дома. — Читать? — баба Пороскева всплеснула ладошками. — Кто же будет по нём читать? Но тут во двор вбежала еликанида Меркушкина баба, и разговор потонул в воплях и причитаниях. Тело унесли в баню, во дворе у Пороскевы собиралось все больше народу. Для каждого пришедшего в приходилось заново рассказывать, как он утром встретился с Меркушкой, как подвез его и как потом нашел. Собираясь кучками, сумежане толковали между собой и тревожно оглядывались. То и дело косились на Ваяту. Однако, как ему показалось, народ был больше напуган, чем удивлен. «Что они так смотрят на меня?» — в досаде спросил он, упавший. «Или думают, я сам его порвал?» Э, да что ты? Павша махнул рукой. Это нам от Бога казнь такая положена. Что? Ваята пришел в изумление. От Бога? Какая казнь? В год по человеку. Осенись, изведомля одного мужика вот так порвала. А третьего лета бабку одну из авинов. Это так вот оно. Водится. Осенись прошлой осенью. За что же вам такая казнь? А за то, — с важностью начал Павша, но сам себя прервал, — что вместе таком живем, нехорошим. Чем же оно нехорошо? Поживешь у нас поболее — узнаешь. Да что же вы облаву не сделаете, коли у вас так волки шалят? Собрались бы все мужики, да и постреляли бы тех волков. Говорю же тебе, казнь нам такая, а стрелами того волка. «Не возьмешь. Не такой это волк. Он уж двести лет в лесах наших ходит». «Двести лет?» Ваято совсем перестал понимать, о чем речь. «Что ты мне за сказки рассказываешь, дядька? Не живут волки двести лет». «А этот и вовсе не живет», — загадочно ответил павша. того и не умирает». Судя по павшиному лицу, объясниться толковие тут не был настроен, И Ваята решил расспросить лучше бабу по раскеву. А во дворе тем временем разгорался спор. «Нельзя такого человека на жальник нести», — твердил дед Овсей. «Не примет земля, обидится. Будут у нас летом бездожье, а весной заморозки, и придет голод на семь лет». «Не пугай народ, Овсейка», — возражал ему Арсентий, староста. «Это если кто сам себя сгубит. Меркушка не сам же зарезался или удавился». Бросить его в озеро дивное, да и все, иначе не видеть нам хлеба семь лет. Нет, это уж никак нельзя, возмутился Ваята. — Такого дела безбожного и беззаконного нельзя допустить, человека без погребения оставить. Приедет отец Касьян, как он решит, так и будет, сказал Арсентий. Да только из изведомли, в лихом лагу положили, как бы и с меркушкой не велел отец Касьян того же сотворить. А что это за лихой лог? «Да есть у нас там», — Арсентий кивнул на восток, — «место одно. Там кладут тех мертвяков, кого нельзя в земле хоронить. Кто утонет или сгорит, или с дерева свалится. Бабка моя рассказывала, когда-то давно еще при Панфирии, там в первый раз нашли мужика, кого озерный бес порвал, и на месте и оставили. С тех пор всех свозят». «Озорной бес?» — то не расслышал. «Озерный!» «Оно обычно как? Если помрет человек своей смертью, то идет, куда ему положено, либо в рай, либо к чертям в пекло», добавил другой старик Самва. «А кто дурной смертью помер, век свой не доживший, тот на небо не идет, а ходит себе по земле. Так и ходит, пока час его не придет. Вот и надо так их упрятывать, чтобы ходить им было несподручно». «Ноги отрубить», — вставил кто-то из толпы. «В воду метнуть», — добавил еще кто-то. У вас в Новгороде видно нету таких, где-то всей посмотрел на вояту. Вот вам и не в Даже если бы человек сам себя жизни лишил, владыка Мартири не дал бы его в воду или во враг бросать. Понимая, что он тут моложе всех, и к тому же чужой, воята все же не мог смолчать. Владыка и самоубийц велит хранить, не при церкви, а в поле, но все же в землю. А от того у вас и мор был из кудельницы полные покойников наклали. Где-то всей погрозил пальцем. У нас такого не водится землю гневить. На все свой порядок есть. Как отец Касьян велит, так и сотворим. Сурово напомнил Арсентий. Давай, крещеные, расходись. Вот о чем предостерегал его владыка. Какой-то озерный бес а, главное, нелепые эти обычаи, что лишают невинного человека погребения. Глубоко дыша, Ваята старался успокоить возмущение сердца и не дать воли задорному бесу, который толкал его продолжать спор. Но что толку спорить с мужиками? Решать будет отец Касьян. Отец Касьян вернулся в сумерках, когда тело Меркушки, вымытое и завернутое в саван, уже лежало в избе. Ваята, желая знать, чем кончится дело, Я ожидая, что его свидетельство снова понадобится. Весь вечер околачивался у пороскевенных ворот и видел, как священник проехал к своему двору. Заметно было, что утомлен, ехал, опустив поводья и свесив голову на грудь. Даже в начавшихся сумерках было видно, что отец Касьян бледен. Под глазами набухли мешки, складки возле рта стали более резкими. Ваята только поклонился, ничего не сказав, и отец Касьян ему слегка кивнул. Отвез. Уже поехав мимо, он вдруг вспомнил утреннее поручение и придержал коня. — Что отвез? — Ваято удивился, мельком подумал о теле Меркушки и еще раз удивился, как отец Касьян успел об этом прознать. — Жито отвез в песты. — Господи, помилуй! — воято подивился на свою забывчивость. С чего все началось, у него уже вылетело из головы. — Отвез, как ты велел. Тут после того. Но отец Касьян кивнул и поехал дальше. Ваято вздохнул и остался у ворот. Ждать, что будет. Вскоре, как он и думал, к отцу Касьяну прошел староста Арсентий. Через какое-то время вышел и махнул рукой, глянув на вояту, будто хотел сказать, ничего не вышло. Арсентий двинулся к Меркушкиному двору, и Ваята пошел за ним. — Я тут одна с ним не останусь, — услышал он, входя следом. — А то он ночью встанет да удавит меня. К матери пойду. Меркушка, закутанный в саван, лежал на столе, а еликанида, уже в белом платочке, повязанном по вдовье, стояла перед Арсентием. Меркушкина жена была коренастой, плотной, невысокой женщиной, мужу макушкой по плечо, но жили они, по слухам, хорошо. Четверо их детей уже отвели куда-то к соседям. — Что же ты, покойника одного на ночь оставишь? — спросил староста. — А если ночью придут за ним? — Ну да, и меня с ним заодно утащат канида с заплаканным лицом, вид и милорешительный. «Детей на кого покину? К матери пойду, пусть его тут, как ему судьба». «Кто же будет над ним читать?» — спросил Ваята, и оба обернулись к нему. «Ты сговорилась с кем?» «Да с кем тут сговоришься?» — Арсентий повел рукой. «Громотеев у нас не водится, да и псалтири нет ни одной». Ваята мельком вспомнил, что ездил к Еленке в Песты, надеясь узнать об псалтири книги, по которой читают целую ночь над умершими. Если умерший был хорошего рода, то в Новгороде и по три ночи читали, до самого погребения. «У нас, если кто доброй смертью помрет, то отец Касьян над ним читает, сколько на память знает», — добавил Арсентий. «А если так вот, как тот мужик из ведомли, или вот Меркушка, не станет он?» «Я к нему ходил, он сказал в лихой лог завтра свести». «Да как же так?» В душе вояты поднималось возмущение. Меркушка же не убивец какой и не сам на себя руки наложил. Как же его оставить нечисти на поживу? Без чтения, без погребения? За что душу сгубить? Или он был такой дурной человек? Да человек как человек, а вот судьба выпала дурная. Нет никакой судьбы. Есть божья воля, сурово возразил Ваята. А в священном писании нет такого чтобы, если кто волку в зубы попал, того христианского погребения лишать. Это, скажут, его бес Озерный выбрал, себе в поживу. Он выбрал, а мы просто так и отдали? Человек ведь был не куренок. Отец Касьян так судил, ему виднее. Я пойду потолкую с ним, — решил Ваята. Не может такого быть, чтобы иерей крещенного человека вот так нечистому отдал. Сходи, миленький. Елеканида сморщилась жалостливо, опять собираясь заплакать. — Может, он послушает тебя. Ведь Меркушка-то не шелик он был какой, не чернознай. Человек простой, да не хуже других. Что ж его как пса? Весь грех-то его, что не уберегся. А уж мы с Егоркой не вздорили никогда. И пироги ему носим, и яичко красное. Что за Егорка, и при чем здесь красное яйцо, а спрашивать не стал. Уже думал о разговоре с отцом Касьяном по пути к поповскому двору крепился. Сердце обрывалось от мысли о собственной дерзости. Кто он такой, Попович? В сумерже живет всего ничего, чтобы священнику здешнему уроженцу указывать, кого как хоронить. Но и смириться он не мог, совесть замучила бы. Выросший в городе, где за всеми обрядами наблюдала недреманное око владыки Мартирия, он, тем не менее, знал по разговорам отца и других пастырей о сельских суевериях, о том, что селяне — Неохотно соглашаются хранить в земле тех, кто умер дурной смертью. Видов дурной смерти много. Кто был водою покрыт, либо бранью пожран, или убийцей убит, или огнем попалим, или пополяем от молний, морозом измерз, или всякую раною погублен. Но даже истинных грешников, самоубийц, кто сам полезет в петлю, или утопится, или зарежется, владыка мортирий, запрещал бросать во враг, хотя и не разрешал отпивать их в церкви или погребать в освященной земле утренняя встреча с меркушкой хорошо помнилась в аяте мужик был как мужик ничем особенным не провинился и что это за бессмертный волк его задрал на какого беса озерного все ссылаются отец касьян надо думать об этом знает жаль не успел расспросить бабу по раскеву Когда Ваята вошел, отец Касьян сидел за столом и вяло хлебал что-то из миски. Старая Ираида стояла у печки, дожидаясь, пока пора будет убирать со стола. Ваята порадовался в душе ее присутствию. Оставаться наедине с отцом Касьяном он не любил, так и не сумев к нему привыкнуть. Широкий, рослый, тот не был выше самого воята, но подавлял, как грозовая туча над самой головой. Хлеб да соль. Ваята поклонился, не подходя близко к столу. «Помогай, Бог!» Отец Касьян с недовольством взглянул на него. Взгляд его темных глаз под густыми черными бровями ложился на душу, будто камень. И сам весь он напоминал глыбу темного стоячего валуна. Длинные густые темные волосы с проседью, будто пряди метели в ночи. Продолговатое лицо с высоким лбом, прорезанным вдоль глубокими морщинами — густая темная борода, тоже с проседью по сторонам рта, острый нос с горбинкой. Выглядел он еще не старым, но эта чернота и седина навевали мысли о чем-то потустороннем, ночном, мрачном. За все время жизни в сумерьях я ни разу не видел у священника улыбки, приветливого взгляда, хоть проблеска радости в глазах или речах. Он будто носил с собой сумрачный поздний вечер и мог набросить тень на самый ясный полдень. Ну что там? К облегчению Вояты, отец Касьян сам начал разговор. Передала она чего? В быстром взгляде, который священник на него бросил, вояте померещилась искра надежды. Поначалу он подумал, что отец Касьян говорит о свежей вдове Еликониде, просившей о более христианском погребении мужа. Но, к счастью, вовремя вспомнил утреннее поручение и сообразил. Отец Касьян спрашивает о Еленке. Казалось, он не сегодня ее видел, а с неделю назад. «Нет, отче, я не по тому делу. Лицо отца Касьяна потемнело еще сильнее. Так по какому же? Про Меркушку я. Что про Меркушку?» Отец Касьян бросил на него угрюмый, отчасти досадливый взгляд. Эта угрюмая досада давила, рождая непонятный страх. Воята охотно пускавший в ход кулаки и не дрогнувший ни разу в поединках на Волховском мосту, сколько не стояло против него самых прославленных буянов торговой стороны. робел под этими взорами, чувствуя себя ничтожной букашкой, лезущей к важному лицу со своими букашечными заботами. Чудное дело перед владыкой-мортирием, которого уважал бесконечно, воятый в половину так не робел. Бабы болтают, будто его нельзя хоронить по-христиански, будто надо в лесу бросить. Но... Отец Касьян с нетерпением сдвинул брови. Нечистый взял его себе на поживу. Нету ему места среди честных христиан. Он теперь бес у слуга. Пусть к нему и идет. В Паганском озере ему могила, где все нечестивые сотоварищи его. «Да как же так?» — вырвалось у вояты. Он сам испугался своей дерзости, но остановиться уже не мог, чтобы не сойти за из-за болвана. То, что священнослужитель своими руками отдает нечистому христианина, даже не пытаясь его спасти, испугало его больше. Владыка Мартирий запрещает людей земляного погребения лишать. Пусть бы даже сам в петлю прыгнул. Беззаконно это и не по-христиански. — Ты, щенок-недоносок, чертов выползок, будешь меня учить? — загремел отец Касьян, воздвигаясь на ноги. Да и я тебя сейчас пинком отсюда выставлю, полетишь прямо до Новгорода, откуда тебя бесы к нам принесли. Твоя воля, отче, со смелостью отчаяния ответил воята, в мыслях мелькнуло, как стыдно будет явиться к Владыке обратно через столь короткое время, но он и там расскажет, что тому причиной. Как есть Владыке, расскажу, что здесь в суме христиан бесу отдают. Даже пусть Меркушка и был в чем грешен. Да кто не грешен? Не самоубийца он. Можно и такого отчитать, отмолить. Не бросать же в лесу зверям на поживу. В день судный за такое придется ответ держать. Так владыка мартирий говорит. Отец Касьян словно бы задохнулся от изумления, темнее лицом. Воят вдруг испугался. Вот он опять позволил задорному бесу толкнуть себя на ссору, да еще с батюшкой, кому приехал служить. Но нет, не ради своего задора и упрямства он спорит. Воята знал, что думает о таких делах владыка, и если бы он молча позволил нарушить его волю, то стал бы пособником беззакония. Вот тогда на самом деле пришлось бы ему стыдиться самого себя. Несколько тяжких мгновений отец Касьян молчал, и потом Воята ощутил, как напряжение в избе спадает. Одно, правда, негромким низким голосом произнес отец Касьян. Его дух изменился, он унесся мыслями куда-то вдали, даже разговаривал, словно бы и не своятый. «Что ни Меркушкина вина, не первый век, живет в наших краях сила злобная бесовская. Из озера Паганского выходит мерзостями полного». В зверей диких вселяется, и зло великое творит. Сколько тех зверей не убивай, Дух злобный в озеро возвращается, Потом сызнова выходит. Он Меркушку прибрал. Не отдать ему добычу. Посевы вымерзнут. Мор черный придет. Одно спасение — метнуть мертвяка в озеро поганское нечистому поживу. «Нечистый живет в озере?» — осторожно спросил Ваята. «Полно озера бесов. В иные ночи выходят они на берега погулять. У одних головы коровьи, у других — пёсьи, у третьих — хвосты волчьи или ноги козьи. Все они нечистым схваченные». Только о том и надо Бога молить, чтобы провалилось озеро с бесами вместе в пекло огненное. Иначе переполнится озеро грехом, выйдет из берегов и всю землю смоет. Ты человек новый, а мы, как деды наши, сколько живем, столько маемся. Увояты вояты мурашки побежали по спине. Голос священника делал сказанное еще страшнее. Вот так волость, где-то рядом полное озеро бесов. И не скажешь, что сказки жертву бесов сам домой привез. Так зачем же еще и Меркушку туда пихать? Все одной душой в плену у нечистого будет меньше. Ты что ли такой праведник, чтобы его отмолить? Отец Касьян, словно вспомнил о вояте. Я не праведник а Слово Божье, в нем вся сила. Дозволь мне ночью по Меркушке почитать. Будет Божья воля, спасем его от нечистого. Да почему же читать? Нет у меня псалтири. Из Евангелия только по иереям читают. Я, батюшка, псалтирь-то помню. Воята скромно опустил глаза. Все? Отец Касьян знал, что Ваята помнит наизусть псалмы, употребляемые при богослужении. «Блажен муж», «Благослови душе моя Господа», «Хвалите Господа» и другие. Но чтобы всю псалтирь... Некоторое время поп разглядывал Ваяту, будто невиданное диво. А потом Ваята услышал звук, похожий на фырканье, и не сразу сообразил. Отец Касьян так смеется. Грамотей. Ну, будь по-твоему, читай а до утра жив останешься, тогда и поглядим. Благо тебе, отец Касьян, обрадованный победой, на которую не смел надеяться, Ваята поклонился и пошел прочь». И только во дворе его как будто нагнал смысл услышанного напутствия. «До утра жив останешься?» Ветер холодным порывом кинулся на него и стиснул в стылых объятиях. Воято содрогнулся с головы до ног. Эта ледяная хватка была воплощением того ужаса, которым ему пригрозил отец Касьян. Да понял ли он, во что ввязался? Завернув к Ели кониде, предупредить, чтобы все подготовила, воято вернулся домой и огорошил бабу по роскеву. Как же ты его уломал-то? От удивления та выпустила шитье из рук. — Никогда батюшка наш не дозволял такого, чтобы по зверям уяденному читать. Может, побоялся, что до владыки в Новгороде доведешь? И доведу, — мрачно пригрозил воята. Зачем устав церковный, если сами же иереи не исполняют его? За душу христианскую биться надо, а не метать нечистому в пасть. — Ох ты, Александр, воитель! — баба Пороскева похлопала его по плечу. — За твой задор из Новгорода услали тебя. «А отсюда ушлют. Куда денешься? В озеро дивное?» «Вот что мати!» — Ваята обрадовался. «Расскажи, что это за озеро у вас такое, что в нем бесы живут?» Отец Касьян говорил их, там тьма-тьмущая, да все с головами коровьями. «Ох, да нет времени у тебя старые басни слушать!» Баба пороскива отошла к печи и стала переставлять горшки на полке, показывая вид, будто очень занята. «Нет, ты расскажи!» — Ваята пересел поближе. Отец Касьян грозил мне. Вот полезут в оконце бесы с волчьими хвостами и козьими ногами. Я хоть знать буду. — Не шути, — устало вздохнула Пороскева. — Знаешь, почему волость наша Великославльской зовется? — Нет, где-то есть город Великославль или был. — И был, и есть, или нет. «Слушай, Клюш, ввязался ты в эту брань. Вздохнув, баба Пороскева села на лавку. Жил в Великом Славинске граде муж именем Понт, с женою своею именем Понтия. Был он зело богатый милостив. Речь ее потекла старинным ладом, донося сказания, так как сама она выучилась ему много лет назад. «И родился сын у них, и наречено ему было имя Гостомысл». И той гостомысл после отца своего понта прожил тридцать три лета и умножилось при нем в великом славянской граде народа. И обладал он от полуденных стран всею северную и западную полуночную страною. И все люди страны той старейшиную гостомысла и князем почитали. И от великого множества народу поставил град на новом месте за полтора поприща от озера Ильмень, вниз по Волхову реке и именовал новым именованием Великий Новгород. И той гостомысл и женился в Великом Новгороде. У мужа именем Мунт взял дочерь его за себя, именем Мунтию, и пожил с нею три лета, родил сына и нарек ему имя Славин Младый, и родил другого сына и нарек ему имя Великослав. И той Великослав жил с отцом своим гостомыслом в Великом Новгороде тридцать два лета. Далее речь шла о том, как из Великого Новгорода разошлись люди, каждый со своим родом, в особую сторону. И от тех родов пошли Поляне, Палачане, Мутяне, Невяне, Бужане, Дреговичи, Кривичи, Смоляне, Меря. Сирич — ростовцы, древляне, мурома. И пришли с западной стороны выборные люди в Великий Новгород с дарами поклониться великому князю Гостомыслу и сыну его Велика Слава, чтобы отпустил к ним в страну сына своего княжить и обладать ими, ибо у них старейшины и обладателя над ними нет». И положил с ними уговор великий князь Гостомысл, чтобы всякую дань с них и мать, пока солнце нас согревает и земля питает. И приказал во всем Великославле слушать и град поставить во имя его на горе высокой Великославль. И пошел князь Великослав вверх по Ниве реке и дошел до той вершины, где текут из-под пня и великих озер реки ясно и вязно, Их война, и впадают в Ниву-реку. Там поставил он град Великославль во имя свое. Город сей был велик и славен, Столпами медными огражден, Крыши серебром крыты, Люди все в золоте ходили, Дети на улицах каменьями самоцветными играли. В середине града было мольбище идольское, Стояли изваяния бесовские, Сами серебряные, головы золотые, Очи яхонтовые. И помощью Перуна, Бога и Мокоши Великий князь Великослав Великославле граде народом своим Управлял крепко, И было в земле его всякое изобилие, И умножился народ по обе стороны Нивы-реки. И пожил Великослав в граде своем двадцать пять лет. И умер. После него остался в стране той сын его, Инамир. Пожил он двадцать пять лет. После того и Инамира остался сын его, деда гость. Родением князя Великослава и чат его и грады на земле нашей построены, и всякие оброки и дани в Новгород великий привозили довольно. И сделалась земля наша во всем изобильной и доброплодна, и жили люди, хвалу воздавая Перуну и Мокоши, и Велесу, и Живи, и Богу и иным богам великим и малым. Речь бабы пороске текла ровно, будто река времени. Воята завороженно слушал и мерещилась, что говорит с ним сама земля, которая помнит и эту седую древность, и ту, что была задолго до нее. «Постой!» — когда баба Пороскева замолчала, чтобы перевести дух, он не сразу опомнился. «Ты зачем это богов старых поминаешь?» «В сказании так ведется», — просто пояснила баба Пороскева. «А из него слова не выкинешь — силу утратит». Ваята не стал спорить, хотя упоминание о Перуне и Мокоши его покоробило. В глубине души он понимал правоту бабки. «Если убрать хоть что-то, нарушится цельность древнего сказания». Пропадет та сила, то чувство прикосновения к истоку мира, от которого бегут по спине мурашки. Вспомнился разбитый на части каменный велес, что и сейчас лежит у церкви лицом в землю, а христиане попирают ногами его спину. Однако тот озерный бес показывает, не так уж бессилен старый бог и может еще мстить за свое бесчестие и поругание. «Ну а что же про озеро-то? Почему отец Касьян его Поганским назвал?» «Отец Касьян зовет Поганским, а у людей водится звать его Озеро Дивное. Крестился святой Владимир князь и заповедал по всей земле русской. Людям креститься во имя отца и сына и святого духа», — заговорила баба Пороскева снова. «Добрыню, вуя своего, послал в Новгород, и с ним воеводы Путяту» и там повелел крестить всех. Вуй, брат матери. И пришли к Новгороду Добрыня с Путятой и с архиепископом Акимом Корсунянином. Как Новгород крестился, ты поди лучше меня знаешь. Есть у нас предания такие, как Добрыня и Путята. От Добрыни бояре наши мирогостичи свой род ведут. Речь его прервал стук воконца. Баба Пороскева, раздался голос Еликониды. Попович, пойдешь читать или как? Боята, опомнившись, перевел взгляд на оконце. Снаружи совсем стемнело. — Пора! — он встал и взял шапку. — Помогай тебе, бог, чадо! — напутствовала его баба Пороскева. Неудовольствовавшись этим, вышла за порог и махнула рукой вслед, передавая благословение.